Экономическое районирование — это деление территории на экономические районы. Теперь ясно? — Нет, — сказала красная профессура. — Да все им ясно, они выделывают, — сказал Маша Большакова. Больше будут выделываться, больше будут писать. Скачков, после уроков не забудь сдать мне тетрадку. Я в журнал тебе ставлю точку. Пишем. Экономический район — это район с преобладанием одной отрасли производства в экономике. Вот у нас в Речниках какая доминирующая отрасль производства? «Самогоноварение — Самогоноварение! — крикнул с первой парты Старков. — Старков, ты пиши, а не языком чеши. Вдохновленная Старковым красная профессура называла отрасли производства, за которые Речники надо было бы выжечь напалмом. — Ну, завод у нас на каме какой? — подсказал Слушкин. «Транспортное машиностроение», — подсказала Маша Большакова. «Молодец, Маш, ставлю тебе точку», — одобрил Слушкин. «Ха! Машке Большаковой точку и мне точку!» — возмутился в чемодане Скачков. «Несправедливо!» «Сейчас я тебе переправлю», — Слушкин склонился над журналом. «Не-не-не-не!» — -не -не", забеспокоился Скачков, вылезая наружу. «Теперь откройте в учебниках карты номер два, три и пять. Сравните их» и попробуйте разделить территорию страны на экономические районы. Ну, вроде бы как вам подарили страну, а вы в ней налаживаете производство. — А мы не хотим налаживать, — заявил Старков. Мы страну сдадим в аренду иностранцам, пусть они и пашут. Уже десять минут прошло, а ты, Старков, писать еще не начал. — Да я вам этот вопрос за минуту напишу, — пообещал Старков, — вопрос-то какой-то тупой. — Зачем, Виктор Сергеевич, вы вообще? «Заставляйте нас учить эту ерунду, морально устаревшую сто лет назад. Возьми, Старков, у Шакировой учебник и посмотри в нем на последней странице фамилии авторов», — посоветовал Слушкин. Весь класс тотчас же начал заинтересованно изучать последнюю страницу, только Шакирова стучала кулаком в широкую спину Старкова. «Есть среди фамилий авторов фамилия Слушкин?» Красная профессура, растерявшись, снова перечитала список. «Есть!» — с последней парты на всякий случай крикнули двоечники, безматерных и безденежных, которым полагалось бы находиться не в девятом А, а в зондеркоманде. «Нету меня!» — игнорируя двоечников, сказал Слушкин. «Тогда я не понимаю, Старков, почему ты задаешь этот вопрос мне?»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 Старков сразу протянул исписанный листок. Красное от волнения Спехова что-то лихорадочно строчило. Милая, глазастая троечница Митрофанова встала, подала бумажку и сказала, — А я почти ничего не написала, Виктор Сергеевич. — Плохо, Люся. Поставлю кол. — Да к чё, вам же хуже, — усаживаясь на свое место обиженно, — сказала Митрофанова. — Колы в журнал ставить нельзя. Придется вам со мной после уроков сидеть, натягивать меня на тройку.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 — Дурак, — сказала Митрофанова Старкову. — Конечно, — согласился Слушкин. — Вас в ЗАГСе никто не спросит о факторах размещения нефтедобывающей промышленности. — Вот! — обрадовался из чемодана скачков. — Чего тогда их учить? — У нас вообще класс с гуманитарным уклоном, — пояснил Старков. — Зачем нам экономика? Мы будем вольные художники. — Вольный художник — это босой сапожник, — возразил Слушкин. Все умеет, ничего не имеет. Я тоже был вольный художник, а как видите, без географии не прожил. А что вы делали, стихи писали? не унимался Старков. Манечка было, кивнул Слушкин. Двоечники без матерных и безденежных от смеха сползли вниз. А почитайте! улыбаясь, попросила Маша Большакова. Да вы их знаете, отмахнулся Слушкин. Они в учебнике литературно печатны. Под псевдонимами. — Ну, почитайте, — заныла красная профессура. — Нам никто не читал. Слушкин посмотрел на часы. Пять минут до конца урока. Закончить новый материал он все равно бы не успел. — Хорошо, я почитаю, — согласился он. — Но тогда вы параграф изучите дома сами, а на следующем уроке по нему проверочное. Глаз негодующе взвыл. — Искусство требует жертв, — пояснил Слушкин. — Да ладно, чего вы?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 Стих очень простой, смысла не отрив мы тоже. Смеяться после слова лопата. Помедли, случайный прохожий, у этих гранитных плит. Здесь тело Петрова Алеши в дубовом гробу лежит. Петров на общем фоне казался чище, чем горный снег. И в раз на него равнялся каждый плохой человек. Но как-то однажды утром, на самом рассвете за ним,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 И на пиджаке капитала висит уже мой плевок. Поднял обрез свой Слушкин и пулю в Петрова всадил. И рухнул Петров под грамотой, который его райком наградил. Застыньте потомки строем, склоните знамена вниз. Душа Петрова героя пешком пошла в коммунизм. Стихи красной профессуре страшно понравились. Но вот проверочная работа на следующем уроке с треском провалилась.